18. -е. Январь 14. -е. Двери счастья открыты. Нужно устремление. Дается власть над всякую плотью. Успехи в чем? В духе. Валериан нужен. Лечиться надо. Плохо себя чувствую. Голос незримый, окреп. Пришло счастье у стены плача. В нарастании сила. Вагус, латинский, блуждающий нерв, укрепим. Радость пришла, утвердилась навеки, сейчас, в эти грозные дни. Как три дня пропуск, бытие огненными волнами утвердили. Но счастье пришло, несчастье потерял. Великое спокойствие, великое молчание окружают. Открытое ухо. Огни, лучи, счастье озаряют вас. Не пристанет источник сердца. Так и мы в башне бодрствуем. Работаю.